Глава десятая. В четвертом часу ночи шум возле палаток заставил всех проснуться. Ивашуров торопя оделся и пошел узнавать, в чем дело. Вернулся он быстро. «Вставайте». «Что там такое?» — сквозь зевоту спросил госпорян. «Район полностью обесточен. Приехали губернатор Брянска Глазунов и высокое начальство из безопасности. В общем, подъем». Костров оделся быстрее всех и выскочил из палатки. Дождя не было, но воздух был серым и холодным. Из-под ног брызгала вода. Над лесом в районе болота висело облако прозрачно-голубоватого свечения. На дороге, в отсвете фар, Иван увидел Волгу. В пятне прожекторов у военных палаток сновали какие-то люди. Слышался гул множества голосов. Из гражданских палаток выходили ученые и шли на освещенное место, как мошки на огонь. «Такое дело, господа», — говорил высокий, узкогубый и крупноносый мужчина с непокрытой седой головой. «В районе нет света, линия электропередачи замкнута». Наши специалисты прошли по всей трассе на вертолете. Не верилось, что пауки забирают всю энергию. Но обрывов нигде нет. Значит, дело в пауках. Нужно принимать срочные меры. Завтра из Москвы прилетит комиссия. А мне дали полномочия решать вопросы на месте любым способом. Если надо очистить Лэ от пауков, значит, будем очищать. Ивашура протиснулся сквозь толпу говорившему. Все взоры потянулись к нему. «Потеряем людей», — сказал он тихо. Губернатор побледнел. Почему потеряем? Каким образом? Пауки не подпускают нас ближе, чем на полкилометра. Стоит подойти, генерирует инфразвук, и человек теряет сознание. Смертельных исходов не было, но мы и не брались за дело всерьез. При этих словах Костров вдруг почувствовал нарастающую тревогу. Словно зазвенела где-то гигантская струна, грозящаяся вот-вот оборваться и обрушить на людей страшный удар, способный взрыть землю на километр вглубь. По-видимому, многие в толпе почувствовали то же самое, потому что по ней прошло какое-то движение, и люди сдвинулись теснее. Глазунов прислушался к своим ощущениям и вопросительно посмотрел на Ивашуру. «Именно», — кивнул тот. «Это их реакция на наш разговор. Каким-то невероятным способом пауки слышат даже наши мысли. И против этого нет никакой защиты? А если подойти к ним на бронетранспортере? Броня не защищает от инфразвука. Что же тогда? Не знаю». Губернатор оглядел плотно сдвинувшихся людей. Над толпой всплывали облачка пара от дыхания. Температура была близка к нулевой. Костров под его взглядом опустил глаза. Да и что он мог сказать? Он тоже не видел способа избавить лес от непрошенных гостей. Еще мешало ощущение нависшего домоклого меча. Психологическое давление чужеродного, неприятного, холодного присутствия паучьего города. «Зажечь лес?» — пробормотал кто-то из сопровождавших Глазунова. Не успел он закончить фразу, как в лесу неподалеку от людей прозвучал короткий вопль. Все вздрогнули. «Слышите?» — сказала Вашура, «Стоит только подумать об их физическом уничтожении, как сразу раздается такой крик. Предостережение это или нет, не знаю, но звучит достаточно впечатляюще». «Что же делать?» — повторил вопрос Глазунов. «Решайте. Есть ли у вас большие полномочия?» «Мы, конечно, постараемся выполнить указания, но все же пауков трогать я не стал бы, пока не научимся защищаться от них». Губернатор вытер ладонью выступивший на лбу пот. Костров даже пожалел его. Он сам испытывал чувство безысходности и злости на чудовищных реликтов, чудом вырвавшихся из тьмовиков в современную эпоху. «Понимаете, вмешался в разговор тот человек, который заговорил о поджоге леса. В районе 141 больница, госпиталь на 300 коек, без тока нельзя оперировать, случись несчастье...» «Да, это довод», — глухо сказала Вашура. «Об этом я не подумал». «А что, если...» – начал вдруг неожиданно для себя самого Костров и остановился. Все повернулись к нему. «Что?» – коротко отозвался Ивашура. Костров оглянулся. Начальник отдела понял. «Господа, расходитесь по палаткам. Ночью мы все равно не будем ничего предпринимать. Отдыхайте. Пошли». Он взял Кострова за рукав и направился к Волге. В машину сели губернатор Ивашура с Костровым, командир взвода оцепления, подтянутый лейтенант, Гаспарян и еще кто-то в штатском. Ивашура посмотрел на него недовольно, однако Глазунов поспешно представил его, майор госбезопасности Левченко. Майор скупо улыбнулся, понимая реакцию Ивашуры. Кострову он сразу понравился уверенностью, ненарочитым спокойствием, умением держаться. «Пауки каким-то образом читают наши мысли, так?» – начал Костров. «Некоторым образом. Что, если установить с ними контакт?» «Контакт с пауками?» – успехнулся госпорян. «Однако, Иван, ты явно начитался. Подожди». С досадой в голосе перебил его Ивашура. «Говори толком, Иван». «Я и говорю, надо установить с пауками контакт, приблизиться к просеке насколько можно и представить себе, что нам нужно освободить просеку от паутины, чтобы они догадались и убрались во свояси «Чушь», — махнул рукой Глазунов. «По-вашему уходит, что пауки — мыслящие существа?» «Не мыслящие, может быть, но мысли наши все же воспринимают». «Да кто знает, пауки ли...» Я хочу сказать, что руководить всем этим, деятельностью пауков, например, может кто-то другой. «Мысль не такая уж и вздорная», — высказал свое мнение Левченко. «Думаю, стоит попытаться. Не годится нам пренебрегать даже самым мизерным шансом мирного решения проблемы. Путь военного вмешательства проще, но грубее и необратимее. Давайте конкретно обговорим все детали вашего контакта и приступим к выполнению. Времени у нас действительно в обрез».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 Другие испытывали те же ощущения, что и Иван, разве что реагировали по-разному. Губернатор поднес руку к голове и силой потер лоб. Ну и духота тут у вас. Костров нашел госпоряна. По площади бьют. Сейчас проверим. Госпорян умчался в темноту и скоро вернулся вдвоем с Рузаевым, тащившим тяжелый параллелепипед звукозаписывающего устройства. Так и ей, сказал он через минуту, выключая прибор. Инфразвуковое излучение, мощность невелика всего 5 децибел.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 Пауки излучают инфразвук во все стороны, добавил Рузаев, поэтому и мощность мала. Солдаты оцепления стоят к просеке ближе, чем мы. Госпорян передал ЗЗУ Рузаеву. Пройди с ним по периметру зоны. На них, очевидно, инфразвук действует сильнее. Может, нужна наша помощь? Никто ему не ответил. Инфразвук продолжал струиться из леса, действуя на людей, угнетающие, подавляя волю, вызывая страх и головную боль. Тая робка тронула кострова за руку.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 Глазунов же услышал ее впервые, поэтому и реагировал соответственно. вы хоть сами понимаете, что говорите, молодой человек. При чем тут загрязнение среды?» «А я нахожу в его словах долю истины», — проговорил незаметно подошедший Гришин. «Дымящие трубы, сточные воды, вони, дым, грязь и копоть. Термин загрязнения среды, конечно, сильно избит, но вдруг мы ломаем природу не только на микроуровне, но и на уровне элементарных частиц». Помните у Фрэнсиса Томпсона?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 «Оденьтесь и пройдите к городу по дороге. Думаю, уже через 200-300 метров всем станет лучше». Большинство присутствующих разбрелись по палаткам и, одевшись потеплее, потянулись к дороге, подсвечивая путь фонарями. У машин остались только эксперты, приехавшие из города начальства, начальник смены подстанции Матвеев и Тая. Шел уже пятый час утра. Небо потеряло монолитную мрачную плотность, стало сероватым, глистым, начал накрапывать мелкий дождик.